Глава 16. Женщины с косой. Как ни странно, к обеду поток страждущих прекратился. Большинство из мужчин просили включить их в следующие церемонии выбора, а потому были перенаправлены к Тарулию, которому было поручено организовать комитет по этому вопросу. Но сколько можно к королю за этим всем ходить? Сегодня на обед Лартур подал пельмени сине-зеленые, правда но на вкус самые настоящие. Зуб даю, что ему Элеонора рецептик подсказала. Все мужчины, сидящие за столом, оказались в восторге от этого блюда. Мы с Витой не отставали. Эх, квашеный капустки бы к ним. После обеда я решила сходить в обсерваторию и засесть на некоторое время за досье пар, чтобы тщательно изучить их. Действительно. Посмотрев на профессии некоторых дам и тщательно изучив выбранными ими кавалеров, я подобрала несколько вариантов применения их профессий. Медсестер точно клави бы отдать на растерзание. Через пару часов раздался стук в дверь. «Заходи». Я была уверена, что ко мне пришел кто-то из подруг, но нет. В кабинет тихо просочился Таршеп собственной персоной. Мурка неожиданно встрепенулась и выбежала из кабинета. Никак на свидание побежала. Ваше Величество! маг низко поклонился. О, проходите, старше, присаживайтесь! Я указала на кресло, стоящее напротив стола. Что вас привело ко мне? Мужчина несколько помялся, но после решительно уселся в кресло, сцепил руки. Ваше Величество, я боюсь, и замолчал. Так как дар ясновидения прошел мимо меня, то я решила уточнить. И чего же вы боитесь? «Моя Туа, Даша, рассказала мне вчера, что оказалась в лечебнице, потому что пыталась убить себя». И снова замолчал. Я решила не торопить его и терпеливо ожидала продолжения. Наконец он взял себя в руки, настолько, что смог продолжить. «Я боюсь, что если что-то случится, она снова может так сделать. Нет, я понимаю, что нам снова на бессмертие, но иногда меня это пугает». Она бывает останавливается на полуслове и долго смотрит на свои ноги. Или замирает, а потом как-то неверяще разглядывает все вокруг. Мага крупно затрясло. Я поняла, что он действительно очень боится за свою жену и постаралась успокоить его. Таршеп, не переживайте. Сейчас у Дарьи идет перестройка организма и вообще всей нервной системы. Она в молодом возрасте решилась очень многого и в первую очередь здоровье. Для облегчения ее участи предлагаю занять ее чем-нибудь интересным, чем-то, что ее отвлечет от ее мыслей. Спросите, что ей нравится, и помогите осознать себя в этом мире. А если это не поможет, то обратимся за советом к Виталине, второй женщине первого рода. Она с радостью поможет. Я себя подсознательно психологом почувствовала. Еще полчаса ушло на то, чтобы успокоить мужчину и выпнуть его домой к жене. Стоило снова усесться за документы, как в кабинет с поклонами ввалились три амбала, которые притащили несколько высоких рам, затянутых тканью. Следом вошли Мурка и Элеонора, которая пальчиком показывала, куда все это поставить. «Что это такое?» Я указала стилусом на рамы, едва грузчики вышли из помещения. Это тарли. «Да ладно!» Я закатила глаза, боясь представить, что опять начудил ученый. «Ваше Величество, да слушай, а? Этот орли распорядился передать королеве. Сам он побоялся, так как король на него и так зол и в любой момент может уволить с поста главного ученого», – отмахнулась Эля. Вот он и попросил утвердить важные портреты, которые заказал у единственного художника Эфиона. «Зачем утверждать портреты?» – удивилась я. «Затем, чтобы напечатать их в этой вашей царской газете и показать миру, кто привел сюда женщин». Она развела руками, повторяя чужие слова. Я только головой покачала. «Теперь моя физиономия еще и на страницах газеты маячить будет. Все еще надеюсь, что привыкну к этому». «Ну, давай посмотрим». Первый же портрет оказался очень реалистичным. Если бы я не видела чуть смазанных краев и едва видных мазков кисти – то точно сказала бы, что это фотография. Выглядела я на картине очень даже ничего. Никогда не замечала за собой такую осанку, стать и гордое выражение лица. Распечатав вторую раму, я расхохоталась и едва увидела то, что на нем изображено. Чудак-художник изобразил наше падение на брачный камень. Он прилично прикрыл мои ноги юбкой, нарисовал спину Ама, обвившего меня собой со всех сторон, и первые трещины на камне. Так я знов берет, как вспомню. На третьей картине красовались мы самым, держащиеся за руки. Были мы при полном параде, сверкая синими венцами на головах. И ладно я, но Ам на этом портрете был такой хорошенький, такой весь мой. А его взгляд так и лучился счастьем и довольством. Вот эту картину точно в спальне повешу. Или художнику заказать нарисовать короля в одних подштаниках, Специально для моих покоев. Пока я любовалась своим нарисованным зеленым мужем, в кабинет просочилась Виталина. Ничего себе, какие вы тут реалистичные, – протянула она. Не зря я подсказала Тару Лию идею с портретами. И когда ты все успеваешь? – спросила я. А я по пустякам не гружусь. Сама же посоветовала мне расслабиться и получать удовольствие. Удовольствие – это хорошо. Я потянулась и зевнула. Ты чего прибежала-то? Явно не нарисованную меня любоваться. А, да, первые две пары прибыли. Одна из них гульнара старым ноном. Удачно-то все как?» Ежова пританцовывала на месте от счастья. «Так быстро вернулись!» У меня брови вверх поползли. «Нормально вернулись. Значит, притерлись друг к другу быстро». А Витка упала в кресло. «Я к тебе вообще по делу пришла». «Помощь нужна в организации слияния?» Тут же предположила я. «Нет, у нас уже все готово, так что это пройдет в штатном режиме. Я с другим пришла». «Мне нужна твоя коса», объявила мне эта невозможная женщина. Я тут же вцепилась в очень ювелирную заколку, которая венчала кончик моей бессменной прически. «Коса? На кой черт?» Я похлопала глазами, не понимая, зачем ей понадобилась моя коса. — Да не это. Зайку мне дай на то время, пока я порталом работать буду, — кивнула она на мое запястье. — Зачем? вроде, обещал, что все будет безопасно, и как ты ее с собой перенесешь в то тело, которое он сотворит, — задала я резонный вопрос. Он сказал, что несколько предметов можно будет взять с собой, он не живые вещи как-то умеет отправлять с привязкой к определенному телу, а зайка мне нужна для антуража. Вот представь себе, я в плаще ночью с косой в руке. Витарина мечтательно зажмурилась. Вид, ты пойдешь в хосписы и дома престарелых. Какая коса? Ты хочешь, чтобы всех женщин от сердечной недостаточности скосила? Инфаркты в этом возрасте и так не редкость, покрутила я у виска. Ин, ну что, тебе жалко, что ли? По крайней мере, до меня персонал не докопается. Ну, ходит смерть с косой себе и ходит. Вита поджала губы. «Вам все равно еще четыре дня ждать. Тем более, раз уж Гульнара появилась, то советую тебе сразу взять ее с собой. Как-никак мы именно ее планировали занять этим делом». «Это да, это она вовремя вернулась. Но я все равно перед перемещением к тебе зайду и косо отберу», кровожадно пообещала она, выбегая из кабинета. «Ну и электровеник», покачала головой Элеонора, наблюдавшая все это. Всем электровеники, пока работать некому». «Эль, давай скажи Тару Лио, пусть старым сипом печатают тот портрет, на котором мы с королем вдвоем. Должен же народ видеть, что у нас все хорошо», – распорядилась я. Элеонора кивнула и, напрягшись, сотворила зеленый вестник. «Ух ты!» – восхитилась я. «Давно научилась?» «Пару дней уже», – она смущенно улыбнулась. «Правда, получается, еще не очень быстро» но это дело практики. Дождавшись, когда картину унесут из кабинета, я снова взяла в руки бумаги, но тут меня отвлек уже Амия, который пришел за мной, чтобы увести на ужин, предварительно зацеловав все мое лицо и прошептав, что жутко соскучился за те несколько часов, что мы не виделись. Ответил ему долгим поцелуем, который жалко было прерывать. Сегодня за ужином к нам присоединились две пары которые пришли с испытания первыми. Сначала я спросила женщин, довольны ли они своим выбором, и, получив положительный ответ, принялась за ними наблюдать. Гульнара мне понравилась. Живая чернявая девчушка, цепляющаяся за своего зеленого мужчину и спрашивающая обо всем на свете. Витарина ей быстро объяснила, что от нее потребуется в будущем, и девушке очень понравилась идея дарить женщинам еще один шанс прожить жизнь счастливо. Вторая девушка была одной из медсестер, и я ей предложила помогать Клаве налаживать здесь кое-какую медицину. Та обещала подумать, но у меня возникло чувство, что она согласится, ведь здесь через год и правда уже беременные вовсю ходить будут. Ох, чувствую, на Эфионе через пару лет баби бом начнется. Утро у меня началось сообщение, что прибыли еще тринадцать пар. «Отлично!» Завтрак также прошел в присутствии незнакомых мне пока женщин и мужчин. После того, как мы покинули зал, где сегодня был накрыт стол, я тихо поинтересовалась у мужа, запоминает ли он имена всех прибывших женщин. «Конечно, это моя обязанность – знать каждого, кто живет в королевстве», – сообщил он мне. «А когда население вырастет в несколько раз, как ты собрался держать всех в голове?» – я вопросительно уставилась на мужа. «Буду записывать», – сокрушенно признался король. «Да, сюда бы компьютеры и скомпоновать базу данных. Интересно, у нас в городе никакие пенсионерки-программистки не помирают случайно? А то бы мы с радостью прибрали их к рукам вместе с компьютерами». За последующие два дня прибыло еще двадцать четыре женщины. Пещер пока что на всех хватало. А еще Элеонура обошла уже прошедших слияние девушек и попросил написать о знакомых преклонного возраста женщинах которых можно было бы перенести сюда многие задумались над этим предложением а вечером третьего дня в мои покои куда мы вернулись после очередного трудного дня явился лев под руку сияющий довольством оти си. права была витка точно переспали ну как тут у вас протянула богиня нормально вяло отмахнулась я Несмотря на моих трудолюбивых помощниц, что-то я стала уставать в последние дни. Тогда зовите сюда всех, кто пойдет на землю за женщинами, и необходимо перенестись к озеру. Я там грот сделала, откуда порталы уйдут, и место расчистила, куда женщины поступать будут. И до воды ближе сразу излечатся и помолодеют. Амя тут же отправил несколько вестников, и вскоре в гостиной моих покоев стояли Эля с Тутом, Вита с Роком, Гульнара с Ноном, который отказался куда-либо отпускать свою жену без себя. И Тарли для контроля процесса, так сказать. Мурку решили сегодня не брать, чтобы никого не испугать. «Ну, пойдемте», – отец махнул рукой и исчезла. «До озера провожу», – проворчал Лев, недовольный исчезновением своей жены. «Мы все этой зевающей гурьбой поперли к порталу, рядом с которым уже стоял недовольный Ларвип, которого оторвали от общения со своей маленькой Тоа, срочно вызвав во дворец. Также вокруг главного вдознавателя толпилась пятерка отборных таров мрачного вида. «Да, таких на улице темной ночи увидишь, не то что кошелек, душу богу отдашь». Ам объяснил Лару, куда и зачем мы идем, пока мы добирались до озера. «Чуть поодаль, на берегу, Действительно, стоял большой грот, сложенный из белого камня. Рядом с ним стояла Оти, которая в нетерпении трепала кончик своей зеленой косы. Кстати, Лев сегодня тоже был заплетен и выглядел куда более мужественно, чем обычно. «Ну что, кто идет? У меня то места только на четверых. Время пребывания в вашем мире я сожму до двух часов. А там смотрите, как успевать будете». «Лев...» — Первый раз пойдет с вами. Вот вам порталы, вот вода из озера. Вдруг кто-то при смерти будет, а вы не успеете перенести. — В общем, вперед, — распорядилась богиня. «Стойте — Стойте, — притормозила Вита и посмотрела на меня. — Ин, да зайку покатать, а? — Зайку, — переспросила богиня и пристально посмотрела на меня. Лев, стоящий рядом, сдавленно застонал и закатил глаза. «Артефакт смерти!» – я протянула запястье, показывая цепочку. Отси рассмотрела украшение, но притрагиваться не стала. Коса же, чувствуя силу богиню, мелко дрожала, и звенела от страха. «Пойдешь свитой? – спросила косу. Торезво расцепила цепочку и, огибая богиню по максимальному радиусу, поползла к Виталине, которая предвкушающе улыбнулась и вытащила из заплечного мешка большой красный плащ. Актриса, блин, перепугает же всех. Лев, Вита с Роком и Гульнара с Ноном наконец зашли в белокаменную постройку. Мы же остались ждать на берегу вместе с Оти, которая призвала из озера еще камней, и начала выстраивать портальный круг. Это чтобы женщины сразу здесь появлялись, сообщила она, управляя летающими булыжниками. Портал был сооружен минут за пять. Все остальное время мы нервничали, ожидая прибытия женщин. Аму даже пришлось обхватить меня руками, чтобы я не мельтешила перед всеми. Через двадцать минут портал полыхнул белым светом и... Явил нам двадцать коробок с ноутбуками внутри и наклеенными ценниками, где русским по белому значилась немаленькая цена за каждое устройство. Это значило лишь одно. Виталина грыбанула какой-то магазин. А что, я же ей этого делать не запрещала. Даже посетовала однажды, что вот бы компьютеры, да специалиста к ним хорошего. Когда я уже начну следить за своими словами? Едва мужчины забросили все устройства в заплечные мешки, как портал выплюнул целый стеллаж с книгами, художественными и по медицине. Даже с десяток любовных романов было притащено. Книги мужчины также отправили за спину на хранение. Я не поняла. Ежова с косой что, на библиотеку напала? Надо правила поведения на земле написать, что ли? Юрист нужен. Срочно. В третий раз портал принес бабульку Божий одуванчик. В ночнушке в горошек. И с на перевес. Ей на помощь тут же бросился один из парней Лара Виба, который резво подхватил на руки опешившую от такого бабульку. «А смерть говорила, что это рай. Набрала, значит». «Не бывает в раю таких мужиков, там ангелы с крылышками». Она неверяще потыкала пальцем правый бицепс мага, потом шумно принюхалась. «Хотя серый тоже не пахнет, над не похоже. Надурила меня зараза такая, Сталина на нее нет». «А как вас зовут?» Элеонора отмерла раньше всех, мы-то просто хлопали глазами, разглядывая бабульку. «О, гляди, девчуля какая! Меня Изольда зовут. Дурацкое имя мамка дала. Да ладно, жизнь с ним прожила, а это в красном, вторую пообещала. Если с такими мужчинами, то тут греха не прожить-то». Она снова ткнула пальцем в пресловутый бицепс и покачала головой. «Как камень!» «Заноси ее!» — кивнула растерянному Тару на озеро. «Пусть молодеет пока что». Стоило им отойти от портала, как он вновь полыхнул, оставив на берегу одиннадцать старушек, причем троих прямо в кроватях. «Всех в озеро!» – распорядился Ам, и, отпустив меня, принялся помогать мужчинам переносить женщин. Ларвип отправил вестников, вызывая подмогу, и тоже принялся за дело. «Нам с Элей оставалось лишь наблюдать за всем этим, стоя на берегу». С каждым разом женщин становилось все больше и больше. Последний раз их пришло 34 штуки. Итого 116 всех вместе взятых. Неплохо. Если даже раз в цикл делать такие набеги, то у нас получится прилично обогатить Эфион с женщинами. Посмотрев на время, я обнаружила, что действительно прошло не больше двух часов. Реха не проскакали по всем заведениям. Даже с учетом того, что Ти увеличила время их пребывания на Земле в соотношении с местным, у нас в общежитии места хватит, спросила Элеонору, которая отчаянно зевала, прикрывая рот ладошкой. Ага, там даже двести коек организовала. Мы еще минут десять понаблюдали за тем, как женщин переправляли в обсерваторию, и принялись ждать наших героев. Они появились еще через полчаса. Слана бы съела. Выдала мне Вита, пихая мне в руки зайку, оставшуюся в целости и сохранности. «Вит, ты зачем магазин ограбила?» – начала я строго выговаривать. «Чего ограбила-то сразу?» – обиделась она. «Лев им там денег наколдовал больше, чем все это барахло стоит. И книжный я тоже не грабила. Даже за стеллаж заплатила. И вообще, мы там два дня не ели. Я жрать хочу так, что зубы ломит и желудок сводит, а ты с претензиями». Два дня! ахнула я и посмотрела ей за спину на измотанную гульнару. Давайте бегом во дворец, скомандовала я супругом уставших женщин. Все понятно кивнули и, подхватив своих суженных на руки, бросились к порталу.